Внезапно он узнал эту картинку. «Снимки с Виктора», — сказал он. «Та штука на материковом склоне. Та штука, которая не оставляет меня в покое», — кивнула Лун. «Вы узнали, что это было?» «Нет. Зато мы знаем, чем это не было. Это не медуза, не косяк рыбы. Мы пропустили снимок через тысячу фильтров. Это лучшее, чего нам удалось добиться». Она увеличила снимок. Когда это существо оказалось перед объективом, Оно было сильно освещено прожектором. Мы увидели только часть его, но, разумеется, совсем не так, как восприняли бы его без искусственного освещения. Без освещения мы на такой глубине вообще бы ничего не увидели, конечно. Разве что биолюминесценция, он запнулся. Лунд была очень довольна. Ее пальцы запрыкали по клавиатуре, и картинка вновь изменилась. На сей раз они видели участок верхнего правого края. Там, где освещенная поверхность переходила в темноту, что-то слабо прорисовывалось, освещение другого рода, синего цвета, пронизанное более светлыми линиями. Если ты освещаешь люминесцирующий объект, ты не видишь его собственного свечения. Но там, где свет прожекторов Виктора теряет силу, кое-что видно. На мой взгляд, это доказательство, что мы имеем дело со светящимся объектом и очень большим. Способность светиться является свойством целого ряда глубоководных обитателей. Для этого они используют бактерии, которые живут в симбиозе с ними. Есть светящиеся организмы и на поверхности моря, водоросли или небольшие крокатицы, но настоящее море света начинается там, где исчезают лучи солнца, на непроницаемых для света морских глубинах. Йохансон уставился на экран. Синева скорее угадывалась, чем была видна. От ненаметанного глаза она ускользала, но камера робота давала снимки с высоким разрешением. Возможно, Лунд была права. Он поскреб бороду. Как ты думаешь, насколько эта штука велика? Трудно сказать. Судя по тому, как быстро она исчезла, она плавала на краю светового горизонта. Это в нескольких метрах от робота. И несмотря на это, она занимает собой весь экран. Что из этого следует? Часть, которую мы видим, может быть величиной в 10-12 квадратных метров. Которую мы видим!» Она сделала паузу. Свет на краевых областях указывает на то, что как раз большую часть мы не видим. Йоханссону в голову пришла одна идея. «Это мог быть планктон, — сказал он, — микроорганизмы, среди них есть светящиеся. Тогда чем ты объяснишь узор, светлые линии, случайность?» Мы думаем, что это узор. Мы думали, что и марсианские каналы образуют узор. Я не считаю, что это планктон. Так точно этого не увидишь. Нет, можно, смотри-ка сюда. Лунд вызвала на экран следующие картинки. На них объект все дальше удалялся в темноту. Фактически на виду он был не дольше секунды. Второе и третье увеличение показывали все еще слабо люминесцирующую площадь с линиями, которые, казалось, изменяли свою позицию на протяжении отрезка. На четвертом снимке все исчезло. «Оно погасило свет», — озадачно сказал Йохансен. Он размышлял. Некоторые виды осьминогов сообщаются посредством биолюминесценции. Не было ничего необычного в том, что существо перед лицом внезапной угрозы, так сказать, щелкает выключателем, и скрывается в темноте. Но это существо было очень уж большим, больше, чем любой из известных видов спрутов. Напрашивались выводы, которые ему не нравились. Существо не принадлежало норвежской континентальной окраине. «Архитеутис», — сказал он, — «гигантский спрут», — кивнула Лунда. По неволе приходит на ум. Но такое появляется в наших водах впервые. Впервые появляется живьем. Но это было не вполне верно. Долгое время истории про архитеутис пользовались дурной славой, как росказни моряков, но прибитые к берегу останки давали доказательства их существования. Почти давали, потому что мясо с было как резина. Чем больше его тянешь, тем длиннее оно становится, особенно в полуразложившемся состоянии. Несколько лет назад исследователям, наконец,